Глава 15. Нас ждала долгая и трудная поездка. Ехать с наимом в цепях на одной лошади было неудобно и медленно. Запах смерти и гари преследовал нас вплоть до окраин города, въедаясь в волосы и одежду. Местами под копытами хлюпала гниль, которая смешалась с грязью и превращала дорогу в липкое месиво. В такие моменты лошади так и норовили свернуть с дороги, как будто чутьё подсказывало им об опасности, исходящей от нее. Вив держалась рядом и украдкой посматривала на Наима. Когда мы вышли с ним к стойлам, она не смогла скрыть ужаса в глазах, а губы ее беззвучно прошептали «Эмилий». Мне оставалось верить в то, что Вив справится с собой, и в нужный момент все пойдет по плану. Наверное, боги пытались помешать задуманному, препятствуя любой возможности. В первый раз мы остановились вблизи небольшого поселения, где, оказывается, дартелийцы сменяли лошадей. Второй привал устроили на открытой местности. Да еще и днем. Мы продвигались все дальше от Дартелии и севера. Мое беспокойство передавалось на ему. Ему тоже не нравилось происходящее. Третья остановка была нашим последним шансом. Но и тут боги решили надо мной поиздеваться. Капитан и советник, возглавлявшие наш отряд, решили проехать через лес и только тогда сделать передышку. Я скрипнул зубами и сжал в руках поводья, борясь с желанием развернуть коня прямо сейчас. Внезапно Вив, которая до этого момента вела себя почти незаметно, прячась в просторном капюшоне, пришпорила свою лошадь и проехала прямо к Алистеру и Дарлу. Через несколько минут послышались споры и неодобрительные возгласы. Но капитан дал знак сворачивать с дороги в лес. Ничего не понимая, я спешился и покрутил головой в поисках Вив, а потом уже стащил наима с лошади. Что наша остановка — это ее заслуга, не приходилось и сомневаться. Вив нашлась рядом с Элейстером, Даррелом и еще толпой незнакомых и недовольных солдат из Дартелии. Ее внешний вид оставлял желать лучшего. Бледные губы, синевая мешки под глазами — Ярко выраженные скулы и кожа со странным зеленоватым отливом. Так вот причина, по которой она целый день пряталась за капюшоном. Не нужно было позволять слабой леди отправляться вместе с нами. Она настолько задерживает. Капитан Даррел недовольно упер руки в бока. В толпе послышались возгласы поддержки: Верно, не место девушкам в походах. Если здоровье такое слабое, то и сидела бы за книгами. Мне потребовалось мгновение, чтобы рассвирепеть. Я потянул цепи, увлекая наима за собой, и, растолкав солдат, встал рядом с Вив. Еще не хватало, чтобы дартелийские выродки думали указывать, где ее место. Никто в Велеросе не посмел бы даже подумать о таком. Военная дисциплина обязывала выполнять приказы, а не шептаться за спиной, очерняя господ. «И что здесь происходит?» Мой рык, похожий на звериной, заставил всех замолчать. «Ваша спутница, лорд Ланкает, чувствует себя неважно, «И нам придется устроить незапланированный привал на целую ночь, чтобы дать ей отдохнуть, а это значительно замедляет наше продвижение». Дарел явно сдерживался в своих высказываниях, но его слова прозвучали язвительно. «Я еще раз взглянул на Вив. Никогда, ни в одном походе она не показывала свои слабости. И даже когда становилось совсем тяжело, Вив упорно шла вперед и могла доказать всем, что достойно находиться подле короля». Сейчас она поступилась гордостью, позволяя насмехаться над собой и выглядеть ничтожной в глазах солдат ради того, чтобы осуществить наш план. Виев смотрела прямо перед собой, никак не реагируя на происходящее. Ее губы превратились в тонкую полоску, а в уголке рта застыла капелька крови. «А вы, как настоящий мужчина, Даррелл, не применули отказать себе в удовольствии и обвинить девушку в том, что ей стало плохо?» «Попрошу вас обращаться ко мне по званию». Он расправил плечи, выпячивая грудь, на которой красовались доспехи с гербом Дартелии. «Не забывайте, Дарл, вы не мой капитан. А вот я — глава личной охраны его величества Эмилии, а она — я кивнул на Вив — его доверенное лицо, которой он лично даровал титул. «Э, где же сейчас ваш король Вейлероса?» А вот за такое нахальство этот жалкий капитан должен был поплатиться». Он не смел задевать нашего правителя. Я сделал шаг вперед, желая разбить наглому ублюдку рожу, как одновременно между нами встали Наим и Алистер. Капюшон съехал с головы бога, являя всем изменившееся лицо Эмилия. За время нашей поездки чернота поползла выше и теперь распространилась на часть подбородка. Глаза горели огнем, ярче, чем на посмертных кострах. Даррел отшатнулся. «Кучка слабых и никчемных людишек, считающих себя мужами и защитниками вашего рода, смеют высказывать недовольство всего одной девушке, которую должны оберегать как носительницу наследия плодородной матери земли?» В первый раз я захотел подойти и одобрительно хлопнуть на ему по плечу. Бог держался властно и говорил так уверенно, что ни у кого не возникло желания сказать ему и слово против. «Да что опять вы тут устроили?» Эйнария смела со своей дороги всех, кто ей попадался. А привидела унила, стражники сами отступали, предпочитая не связываться с хмурой горой. Она посмотрела на бледную Вив, потом на Бога и остановила взгляд на Дарли: Ты! Хельгурка яростно тыкнула в него пальцем, снова игнорируя правила приличия, которые ей внушал Алистер: Как ты посмел прогневать великого Бога? Как посмел унизить девушку на глазах у всех? «А известно ли тебе, недостойный сын священной матери земли, что только благодаря женщине построилась Дартелия, неотесанный мужлан?» Лицо Даррелла перекосилось от гнева. «Про детей леса я знал лишь из рассказов матери, и они зачастую противоречили историческим записям в официальных документах. Но одно оставалось неизменным. Хельгурцы чтили женщин, потому что мать земля наделила их плодородием, самым великим даром для людей». И сейчас Эйнария доказывала это своими словами. «Из-за вас! Наша страна гибнет! Хватит!» — гаркнула Листер, заставляя всех обернуться на него. «Мы устали, и у нас накопились невысказанные недовольства. Но это не повод вести себя подобно своре дворовых псов». Он потер переносицу и мотнул головой, словно пытаясь сбросить с себя невидимый груз. «Леди Селливан, прошу простить капитана Даррелла». На него возложили большую ответственность, к которой он, нет, мы все были неподготовлены. Это вовсе не оправдывает его резких высказываний, и вы не должны входить в его положение. Ваше здоровье превыше всего в данный момент, поэтому заночуем здесь, и вы сможете отдохнуть. С рассветом мы двинемся дальше. Одна ночь ничего не изменит. И больше я не хочу слышать обвинений или оскорблений». Алистер повысил голос и обвел ледяным взглядом остальных. Если кто-то позабыл свое место, то могу потратить время и напомнить ему. Я не только искусен в переговорах, но и мечом тоже прекрасно владею. У короля Бардулфа и советника Элиестера был один учитель – Вейланд Энгберсон. Солдаты зашептались. Даже в Велерсе воины знали два почетных имени – род Вальтерсонов и род Энгберсонов. Искусство владения сердцем клинка передавалось в их родах из поколения в поколение. Самые лучшие мечники учились у них. Если с Джеральдом все было понятно, то узнать, что Барди, да еще и Алиэстер, обучались у Вейланда Энгберсона, поражало. Теперь советник виделся мне совершенно другим человеком. Его собранность, холодность и безразличие обрели иное значение. Сбоку послышался тихий писк. Эйнария прижала ладонь к рту и смотрела на Алиэстера взглядом полным восхищения. А ведь она с первого мгновения даже не пыталась скрыть свою симпатию к королевской змее. Вот только ей придется очень нелегко. Сложно представить, что ледышка когда-нибудь растает. Хотя с приходом весны не только лед дает трещину. После стычки притихшие воины принялись разбивать лагерь и поставили палатку Наима между двумя другими. Эйнария быстро утащила с собой Виф, не дав нам и пары слов сказать друг другу. А ко мне присоединился Лаанилл. Он тенью ходил за нами с Наимом и внимательно следил, как я привязываю лошадей и перетаскиваю сумки в палатку. Наш единственный шанс на побег готов был провалиться. С заходом солнца мы развели небольшой костер, чтобы согреться и вскипятить воду. Сначала такое решение мне показалось опрометчивым, но, посмотрев на нашу разношерстную и вооруженную компанию, которая сопровождала Бога, все недовольство разом пропало. Весь лагерь стенулся к огню, кроме краульных и вив-сейнарией. Отсутствие последних меня тревожило все сильнее, но оставить наима я не мог. Тишину разбавлял лишь треск сухих веток и едва уловимый шелест неопавших листьев. Кругом воцарилось жуткое безмолвие. Солдаты не считали нужным заводить обычные беседы. Никогда прежде я не участвовал в таких отвратительных походах. Обычно в Веллеросе мы тайком протаскивали вино или покупали его в местном трактире, И потом всю ночь травили байки у костра, споря, на самом ли деле один из местных лордов предпочитает частенько захаживать в увеселительный дом, а не проводить ночи в покоях своей молодой супруги. Выпивка и откровенные разговоры сближали и позволяли лучше понять, с кем тебе предстоит ехать и сражаться, и кто при удобном случае может воткнуть нож в спину. Почему в Хельгур? Дарл, протиравший меч, вдруг нарушил молчание и обратился к Лаанилу. Это первое и, очевидно, последнее место силы на земле. Говоря о своей родине, Хельгурец становился менее враждебным. Захоронение первых уничтожено, что привело к неудержимому распространению гнили. А может, и к ее образованию?» — усмехнулся. Он больше не прятался под капюшоном, а сидел между нами и самодовольно ждал, пока его накормят. В дороге Бог вел себя подозрительно тихо, наслаждаясь поездкой. От резких перемен в нем у меня закралось сомнение, что меня дурачили как мальчишку. Не изволите ли рассказать подробнее? Дарл заинтересованно подался вперед, уже позабыв о недавнем столкновении. Никто из вас даже не приблизился к пониманию причины появления проклятия. Но в одном потом Корнвидов прав. Хельгур – священная земля, и пока такое и остается. Пока. Последнее слово было произнесено очень тихо, но сидя рядом с ним я смог четко его расслышать. «Означает ли это, что древо жизни существует?» не унимался капитан. «Даже через сотни лет люди не сильно изменились», Наим покачал головой. «Вы видели, что произошло в вашей стране? Наступали собственными ногами на гниль? Перед вами сидит бог, а вы не можете поверить в древо?» Дарл хотел возразить, но, поймав предупреждающий взгляд Алистера, вернулся к полировке меча. Но этот короткий разговор позволил остальным начать свои беседы. Мы сидели возле костра еще некоторое время, общаясь на отстраненные темы, предпочитая больше не затрагивать скользкие вопросы. Мои же мысли бегали в голове в поисках удобного момента для действий. Неожиданно Наим пихнул меня ногой и, смотря на Лаонила, произнес «Этому телу требуется отдых». Мы с Хельгурдсом одновременно поднялись на ноги и сопроводили Наима в нашу палатку. Я усадил его на заранее подготовленное спальное место и нагнулся, чтобы проверить цепи. Перед выездом среди хельгурцев и дартелийцев разгорелся спор о том, как перевозить бога. Дарл настаивал на дополнительных цепях и затычке в рот, а Инария на полном освобождении Наима от цепей. Но все мы понимали, единственным, что удерживало его мощь, были оковы, созданные вегардами. И если они не смогут остановить бога, то ничто не сможет. Пока я дергал цепи, пытаясь отыскать слабые звенья, Ланил внимательно наблюдал за нами у входа. «Сделай же что-нибудь, ты же бог!» Процедил я сквозь зубы. «Тогда сними с меня цепи!» Прошипел он в ответ. «Чтобы ты сжег нас всех, а сам сбежал? Не надейся на им!» «Тебе это дорого обойдется, мой друг! Принеси сухие листья и оставь меня на потомка Арнвидов. Сказав это, бог повысил голос. «Воды! От костра першит в горле!» «Как прикажете, ваша божественность!» Я скривился и повернулся к Лаонилу. Присмотри за своим богом, он воды и спить желает. Хельгурец мрачно кивнул и сел на том же месте, где стоял. Интересно, а спать он там же будет или первые роды вовсе не спят? Оставив их, я подошел к куче, в которую свалили наши вещи, и достал оттуда походную фляжку, а заодно сгреб в кулак кучку самых сухих листьев. Недалеко от меня стоял караульный. Желание сначала найти Вив быстро сменилось страхом опоздать и упустить единственную возможность осуществить побег. Вернувшись в палатку, я присел возле Наима и, напоив его из фляжки, незаметно вложил листья в связанные руки. Лаонил продолжал неподвижно сидеть и наблюдать за нами. Вы довольны, великий бог? С издевкой ухмыльнулся я. Вполне, можешь идти, хочу отдохнуть от твоего присутствия. Изображая искреннее недоумение, я вопросительно посмотрел на Хельгурса: Иди, Христианхен, тебе стоит справиться о здоровье твоей спутницы. Пожав плечами, я вышел на свежий воздух и, заметив сидящую у костра Инарию, направился к ней. Увидев меня, она подвинулась и похлопала рукой по земле. «Где Лао?» Хельгурка наклонила голову к плечу. Разноцветное перо выскользнуло из волос и упало рядом с ее ногами, но Инария не обратила на него внимания. «Остался с вредным богом». «Хорошо». Она задумчиво улыбнулась и потянулась за веточками, на которых еще оставалось последние листва. Хельгурка покрутила их в руках и сорвала листок. Помяв его между пальцами, она принюхалась и резко бросила все ветки в огонь. Только я собрался спросить ее про Вив, как из костра сначала потянулся тонкой струйкой, а потом повалил едкий дым. Он раздирал глаза и глотку так, что невозможно было вздохнуть. Со всех сторон послышался судорожный кашель. И тут же палатка, в которой находились Наим и Лаонил, загорелась. «Пожар!» — заорал Дарл. Я схватил кашляющую Эйнарию за плечи и крикнул ей в лицо. «Где Вив? Где она?» Хельгурка испуганно округлила слезящиеся глаза. «Она отошла по нужде в кусты, сказала, что не нужно сопровождать ее. Но тут и правда безопасно, везде солдаты?» «Дерьмо! Вив!» Я побежал в сторону леса. «Ланкает, стой!» Дарл заорал мне вслед. Но я сделал вид, что не слышал его и рванул к зарослям из низкорослых кустарников. Постепенно мне становилось все понятно. И малейшее промедление стоило бы слишком дорого. Больная Вив, которая пряталась почти всю ночь. Пожар в палатке, странный дым из костра. В нашем плане было замешано больше людей, чем казалось в начале. Я остановился возле встревоженных лошадей. Они чувствовали огонь и ржали, натягивая привязанные поводья. Моего коня среди них не оказалось. Значит, догадки верны. Осталось понять, куда Вив могла увезти наших лошадей. Осмотрев ближайшие кусты, я увидел сломанные ветки кустарников и ринулся туда. Ночью продираться через густой подлесок и искать их следы было трудной задачей. Но лошади не маленькие животные. Пройти с ними, не вытаптывая жухлую траву и не ломая ветки, не представлялось возможным. Только это спасло меня от бесконечных блужданий во тьме. Но остальные тоже смогут без труда обнаружить нас. Немного поплутав и расцарапав себе руки и лицо, я вышел к подножию холма и заметил там две фигуры и мирно пасущихся коней. Свет от луны упал на лицо Неима. Оно было в грязи и прилипших мелких листьях. Бог бросал гневные взгляды в сторону Виф, а та, скрестив руки, встревоженно ходила из стороны в сторону. «Так ты решила вернуть земле нашего Бога?» Облегчение захлестнуло меня. Виф остановилась и подняла голову, вглядываясь в чащу за моей спиной. «Он сам упал». Ее голос вовсе не звучал больным, скорее полнился беспокойством. «Неважно. Нужно торопиться. Ты долго добирался. Не думаю, что им понадобится много времени, чтобы отыскать нас». Мы оседлали лошадей и пустили их галопом, грозя загнать животных. «Ты знаешь, куда нам ехать?» Вив пригнулась и пыталась перекричать ветер. За меня ответил Наим. «Держитесь правее, скоро будет река. Как только пересечем ее, начнутся горы. Там мы сможем остановиться». Нам ничего не оставалось, кроме как послушать Бога и довериться Ему. Наим не соврал, и к рассвету мы добрались до гор и нашли подходящую пещеру, надежно скрывавшую нас от чужих глаз. Привязав взмыленных лошадей, я без сил свалился прямо на землю и только после того, как напился воды из фляжки, посмотрел на спутников. А теперь рассказывайте, что там произошло. Как получилось, что вы встретились? Ты ведь не больна, так, Вив? Она оскорбленно задрала подбородок и отвернулась. «Ты меня обвиняешь, Кристиан? Мы остановились на ночлег, что еще тебе нужно?» «Я бы предпочел знать об этом, а не думать, на самом ли деле тебе плохо, или то был коварный план леди Селливан». Фляжка стукнулась о камень, пронзительно звякнув. Усталость сменилась раздражением от того, что за моей спиной образовался заговор. От духоты стало невыносимо жарко, и я стервенел и сдернул с себя плащ. Холодные стены пещеры остудили разгоряченную кожу, и мне стало чуточку легче. «Ланкает, ты совсем последних мозгов лишился?» Вив повысила голос и запустила в меня валявшейся рядом веткой. «Вспомни, как ты захотел избежать упреков дяди, и, стащив у меня настой, втер его в лицо. Тогда лорд Паулус чуть не созвал всех лекарей Велероса, чтобы вылечить тебя от неизвестной болезни». «Точно, такое и вправду было». Отец наложил запрет на ночные отлучки в увеселительные дома, и мне пришлось сбегать тайно через балкон, ведущий в сад. В одну из таких вылазок я сильно перебрал и, решив притвориться больным, чтобы не идти на военный совет, стащил у Вив наименее вонючую жидкость. Добиться своего мне удалось, кожа по цвету напоминала лягушку. Отец тогда перепугался не на шутку, но Вив сжалилась и, успокоив его, отговорила от лекарей. Она варила жутко пахнущие снадобье и отпаивала меня, при этом мило улыбаясь. Я с показной благодарностью глотал мерзкую жижу, внутри проклиная все споры с завсегдатами злачных заведений на то, кто больше выпьет. Цвет кожи приобрел нормальный оттенок через пару дней, а Эмили и Вив еще несколько месяцев припоминали тот случай в любой удобный момент. Почему мне сразу не пришло в голову подобное? Только подозрения, вопросы, беспокойство. Со мной явно что-то происходило, и оно мешало ясно мыслить. Как будто все и без того сильные чувства решили разом обостриться. «Ладно, был неправ. Но что насчет тебя?» Я перевел взгляд на Бога. «Как ты выбрался так легко, и почему не сделал этого раньше?» Наим поморщился, пытаясь поудобнее устроиться, но громоздкие цепи ему явно мешали. «Советую вам сначала освободить мои руки. И еще немного, и ваш король останется без верхних конечностей». Я перекатился к Богу, даже не собираясь подниматься на ноги, и, сев позади него, принялся растирать ему руки. Нам надо было как-то изловчиться и сковать их спереди для общего удобства. Но страх, что Наим сможет вырваться, пока побеждал. «Долго будешь наслаждаться массажем?» Спина Наима затряслась от беззвучного смеха. «Я использовал слово Бога на потомке Арнвидов. Это все, что вам стоит знать. Но теперь у нас осталось еще меньше времени». Мне пришлось выпустить больше силы в человеческое тело, и она стала быстрее его поглощать. Скоро оно поддастся, и начнет покрываться мерзкой гнилью, я уже чувствую ее запах. Он повернул голову и уперся подбородком в плечо. Света, который проникал в пещеру, хватило, чтобы разглядеть, как черные вены поползли выше от линии подбородка к скуле. «Терьмо!» — слова застряли в горле. Это была моя обязанность вытащить Наима, а в результате я остался позади и только злился. «Если ты не будешь следить за своими чувствами, то кровь первых победит, мой друг. Ты все понимаешь. Хочешь быть человеком, держи себя в руках. Или за тобой тоже придет Вигард». «Значит, в не может проснуться кровь предков?» Вив обеспокоенно мяла в руках край плаща. «Да, дитя мое». Голос наима смягчился. «Даже ваш медведь держался до последнего, но в нем зов оказался сильнее». Возможно, сделанный им выбор привел к тому, что кровь взяла верх. Она сильна и туманит разум, мешая быть прежним, подчиняя законам богов, лишая своей воли. «Хватит говорить обо мне так, как будто меня здесь нет», раздраженно рявкнул я и пересел, чтобы видеть лицо Наима. Снаружи обеспокоенно заржали лошади. Вив поднялась с земли и отряхнула плащ. «Пойду проверю, что там, и оботру их». «Уверена?» «Хочу выйти и привести мысли в порядок». Я потянулся к бедру и, отстегнув кинжал, бросил ей. Помни про лезвие. При мне всегда находилось хотя бы одно отравленное оружие. Она поймала ножны и вышла из пещеры. Для меня так и осталось загадкой, как Вив встретилась с Наимом, и они оказались у подножия холма. Да еще трава в костре, которая вовремя задымилась. Чутье мне подсказывало, что Эйнария и Лаонил играли по своим правилам и явно способствовали нашему побегу. Вот только зачем? Хельгурка так рвалась отвести на к древу жизни. В голове услужливо всплыл недавний разговор бога с Дарреллом. «Лучше поясни, что ты говорил в лагере про священную землю и гниль. Я ясно услышал слово «пока». Бог немного поёрзал на земле и, найдя удобную позу, ответил. Хельгур стал местом, где проросло древо жизни. Как думаешь, почему оно не даёт распространиться гнили? Потому что это древо жизни, разве нет? Я пожал плечами и взял в руку ветку, валявшуюся рядом. Древо, которое я посадил и в которое влил половину своей божественной силы, не протянет долго без меня. Оно слабо и способно защитить только священную землю. Сам того не желая, я с помощью своей силы создал связь с ним. И держалась она благодаря заточению Бога в вашем мире. Уйду я, погибнет древо. Таково равновесие. Только боги могут постоянно питать его, черпая свои силы из колодцами раздания. Стыдно, но вынужден признать, что понял это далеко не сразу. Мне казалось, что если посадить древо в центре гнили, то земля очистится. И еще одна моя ошибка. Я так и думал. Гниль не исчезнет с уходом на има, значит и спасать его не нужно. Если древо существует только потому, что Бог связан с этим миром, так пусть он и останется заточен в своей клетке без тела и право вернуться на небеса. А для очищения земли можно рассадить черенки древа по всем странам. Мой первоначальный план немного менялся, но цель осталась прежней. Одному из нас не суждено будет вернуться с севера. Боги тоже ошибаются? Да, мой друг, я же сижу сейчас в цепях и сырой пещере. И что ты сделаешь, когда мы найдем Вигарда? Займешь его тело, а дальше? Уголок губ наима дернулся, а взгляд стал пугающе пустым. Хочу разрушить их связь с первыми родами и увести за собой всех, чтобы ни одного не осталось на земле. Сухая ветка треснула в руке. Он говорил моими словами. «Как?» Наим наклонился ко мне и выдохнул прямо в лицо. «Я хочу уничтожить все присутствие богов в человеческом мире и забрать с собой вегардов и первые роды. Теперь я знаю, сколько их осталось. А люди справятся и без меня. Их поглотит гниль. А ты мне в этом поможешь, потомок Арнвидов. Ведь для тебя имеет значение только жизнь твоего короля». Скаль эктета гремлига гьялга Христианхин, Созданные из первых к первому вернутся. Кровь вскипит и боль затмит разум. Зверь проснется в теле человека и призовут его древние боги в услужение свое. И не останется в нем больше воли, лишь зов и ярость предков. Зеленый камень в Серге раскалился и покрылся тонкой сеткой трещин. Кровь в теле велеросца стремительно побежала по венам, пробуждая память предков. Она возрождала звериные инстинкты и жаждала отмщения, но не смела буянить возле своего господина, помня о его гневе. Ей было тесно в жалкой человеческой оболочке, и кровь стремилась приспособить ее под себя и вместить всю первобытную силу. Древний бог самодовольно наблюдал за изменениями в теле потомка лесного орла и не заметил, как внутри него самого кока, наплетенный черной слизью, надорвался, выпуская тонкий луч света. Вслед за ним показались золотистые локоны, а решительный взгляд пронзал скопившиеся сгустки тьмы вокруг. Эмилия обернулся посмотреть на уютное гнездо, все это время защищавшее его от гнили, и рванул края кокона в разные стороны. Закрыть глаза на происходящее и прятаться в тепле было удобно, как и жалеть самого себя, считая слабым и недостойным. Старые шрамы на спине вскрылись, причиняя мучительную боль. Рубашка пропиталась кровью и липла к глубоким ранам но он лишь стиснул зубы и перешагнул через лохмотья, оставшиеся от убежища. Бог пробуждал в его друге неведомую силу, и Эмилий чувствовал, что если ее не остановить, то она может с легкостью поглотить разум. Он отмахнулся от липкой слизи, не обращая внимания на изуродованную спину, и, набрав полную грудь воздуха, заорал «Твое имя Кристиан, и им нарек тебя я, Эмилий, твой единственный Бог!» Клятвы, созданные из искреннего желания защищать, И древняя кровь, пробудившаяся от спячки, соединились в единый поток, и даже богам не был известен исход этого слияния.